Некоторые из них посылались подобным Хуану каким-нибудь господинам с нищенским товаром. Другие же родители выгоняли каждое утро на улицу, и к таким принадлежала доброе Милли, из-за которой он теперь томился в комнате с решеткой. Кроме того, многие из них освободились из рук вечно наказывающих коростолюбивых благодетелей, стараясь самостоятельно заработать на улицах несколько пенни. сначала они чистили прохожим сапоги, а когда становились старше, то исполняли возможные услуги. Они пополняли ряды преступников или же работников в гавани. Эти рассказы маленьких бродяг имели притягательную силу для Хуана. Введён был бедный сирота, никто не любил и не воспитывал его. Тетушка Галь обращалась с ним сурово и строго. Мистер Фултон прибил его однажды до полусмерти за то, что он сказал другим мальчикам, что Фултон принес тайну ребенка и убил его. Одна только старуха Боб относилась к нему до сих пор довольно хорошо, всегда аккуратно доставляла его бедный, скудный обед. Хуан не знал ласки матери. Он в самых ранних лет терпел всевозможные лишения и побои. Невозможно себе вообразить, что перенесло это маленькое существо. Его ранние годы были полны горя и мучений. Бывали минуты, когда Хуан думал, что прежде ему лучше жилось, и уже почти забытое имя Далорес стрывалось с его губ. Иногда он звал ее во сне, но в уличной жизни, между одинаковыми окружающими его детьми и в доме Марии Галь, почти никогда не вспоминала на ней. И так Хуан решил бежать. Он твердо верил, что найдет добрый совет у своих собратьев и у доброй Мили. Его товарищи хорошо знали все лазейки Лондона. Они превосходно ночевали, как Хуан слышал от них, за заполпенье в залах для ночлега. В этой же комнате он был не в состоянии более оставаться. Боб не показывалась. Она объявила ему, что вместе с господином доктором проучит его, и теперь он должен будет голодать. При этом она бешено грозила ему и делала большие страшные глаза. Боб исполнил свое обещание. Хуан плакал от голода и жажды. В самом деле, это заведение Марии Галь было таким позорным клеймом Лондона, что мы удивляемся. Как могло оно беспрепятственно существовать в продолжении 20 лет, убивая одних детей, а из других пополняя ряды преступников. Когда утренний луч света проник в слуховое окно и немного осветил одинокую темницу маленького узника, так что можно было различить предметы, находившиеся в этой угрюмой келье, Хуан быстро подбежал к двери и рванул ее, но она была заперта. Бедный мальчик был в отчаянии, когда вдруг заметил, что одна из планок отстала, мгновенно ему пришла в голову мысль совсем оторвать эту планку. Наконец он нашел узенький проход, который был тесен и для этого маленького худенького мальчика, кое-как однако он пробрался, так как ему хотелось непременно убежать из этой ужасной комнаты, из этого дома. Он охотнее бы переночевал на улице, чем здесь с крысами. Там ему было бы не так страшно. Протиснувшись в этот проход на полутуловище, он вдруг почувствовал, что не может двинуться ни взад, ни вперед. Дух его сперло, Он хотел кричать, но еще последние отчаянные усилия, и он на чердаке, от которого шла лестница вниз, Надо было однако торопиться. Он знал, что в это время из дома выходили обыкновенно большие, получив от старой Боб продажные вещи, и дверь оставалась открытой, так как старуха не имела времени запирать ее за каждым мальчиком. Хуан хотел воспользоваться этим часом. Ловко и быстро, как кошка, опускался он по ступеньке на ступеньку, чтобы прошмыгнуть через залы грудных младенцев и добраться до лестницы, которая вела во двор. Замирающим сердцем начал он спускаться с лестницы, которая временами тихо скрипела. В залах было темно, что, конечно, немало ему благоприятствовало, потому что как раз в это время вышла старуха Боб. Если бы было светло, Но она непременно увидела бы маленького Хуана, поспешно спрятавшегося под ступеньку. Но теперь она слышала только какой-то неясный шорох. "Проклятые крысы", крикнула она и топнула ногой, чтобы разогнать их. Это заставило Хуана рассмеяться, несмотря на то, что он был так голоден и несчастлив.